Когда Дитмар сердился, он про себя не только туркменов и азербайджанцев, но и арабов, и таджиков, и даже и индусов турками называл. «Восточные люди, они есть восточные люди. Слово в простоте не скажут. Все умничают, все советы дают, все у них иносказательно. А копни поглубже, думают только о себе». предупреждает он. Как же! За шкуру свою трясется. Остановись, говорит. По-доброму так. А сам между строчек угрожает, сволочь. Почуял, почуял азиатским своим чутьем, кто теперь на очереди. Не случайно так. Быстро исчез из Москвы. Даже на похоронах Лазаря не был. лизнов затаился в проклятом бухарском халифате да от карающей десницы не скроешься презренный за отступничество во все века полагалась только смерть обдумывая в тот день послание фарида линдаман обнаружил внезапно что думает по арабски и вот именно такими вычурными архаичными фразами И новая жгучая волна ненависти опалила мозг. Захотелось тут же вызвать начальника группы особых акций и немедленно разработать вместе с ним схему еще одной специальной среднеазиатской операции. Но он понимал, что этого нельзя делать. Эмоции одно, а строгий расчет совсем другое. должно пройти хотя бы несколько дней. Пусть аналитики просчитают последствия, дадут прогноз. Быть может, тогда. И вот эти несколько дней прошли. Но появился эльф и избежал Швиммер. Жаль, что он так плохо прошел проверку. Действительно, жаль. Не из худших был парень. Наверное, как и все, мечтал о долгой счастливой жизни. Мечтать не вредно. Линдоман усмехнулся про себя. Надо же, он мысленно уже похоронил Швиммера. А ведь в ближайшие дни будет совсем не до него. Да и стоит ли вообще тратить время и деньги на устранение этого придурка? Дитмар вытер внезапно вспотевшее лицо полотенцем и, положив ракетку на шезлонг, — проговорил, наконец. — Это очень скверно, Ника. Почему ты мне сразу не сказала? — Было такое хорошее настроение, не хотелось его портить. Я ждала тебя с самого утра. и приехал, как обещал. Мы сыграли шесть замечательных сетов. Три-три. Достойный счет. Разве ты... Сумел бы принимать мои подачи после такого дурацкого письма. Ника играла в теннис лучше Дитмара, и он всегда немножко комплексовал по этому поводу. Семь лет разницы в возрасте, спортивные, прошлые, более нормальный образ жизни, все понятно, в принципе. И тем не менее, мужчина проигрывает женщине — непорядок. «Я смогу принимать твои подачи и теперь», — обиженно сказал Дитмар. «Даже лучше буду их принимать. Пойдем обратно на корт. Еще хотя бы один сет. Я не устал, правда?» «Хорошо», — улыбнулась Ника. «Только ответь мне, почему это настолько скверно? Бегство Франца. Неужели так трудно найти нового референта?» Да его искать не надо. Место Франца, разумеется, займет Габриэль, но дело в другом. Сам факт неприятен. Он убежал, как... Дитмар замялся, ища по дубающим моменту слова, как крыса. С тонущего корабля автоматически продолжила Ника. Дитмар вздрогнул. «Ты понимаешь, что ты сейчас сказала?» «Это ты сам сказал? Крысы! Они бегут с погибающего корабля! Просто такая идиома! Я правильно употребляю термин?» Дитмар не ответил. У него вдруг потемнело в глазах. «От усталости? От злости? От страха? Что вообще происходит?» «Сегодня вечером он спросит об этом у Юрки. Обязательно спросит...» Но до вечера еще надо дожить. Господи, что за мысли такие? Он только злобно прошипел после паузы. «Я не собираюсь тонуть. И никаких кораблей топить не собираюсь. Понимаешь? Никаких. Очевидно, нам просто пора отдохнуть. Ну, хотя бы три дня. Приключиться на что-то. Выкинуть из головы все проблемы». «Иначе сойдем с ума. Давай слетаем, например, на Таити. Мы там не были ни разу. Или на остров Пасхи?» «Возражений нет!» — кивнула Ника. «Полетели прямо сейчас?» «Прямо сейчас! Ты забыла? У нас сегодня гость!» «Ничего она не забыла. Не могла забыть о таком. Просто предпочла бы не встречаться с этим гостем». Странная дружба мужа с ее давним любовником никогда не нравилась Нике. Слишком серьезно относились к ней и тот, и другой, и чисто по-женски она всегда боялась этих встреч. Мало ли что придет вдруг одному из них в голову. Женщина, ставшая яблоком раздора, это пострашнее ритуальных оскорблений и невозвращенных долгов. «Это кровная вражда!» Однажды она так и сказала Дитмару. Он попытался успокоить ее, объяснив, что идеально владеет собой, что не с гор спустился, что дуэли считают смешной архаикой, но и к Вендетте какой-нибудь сицилийской относится весьма иронично. Мол, люди образованные и воспитанные должны быть выше этого». Да и представить только, какая бездна лет прошла! А про себя подумал. «Эх, Ника-Ника, знала бы ты, сколько всего наворотило жестокое время между Димкой Линевичем и Юркой Семецким с того давнего восьмидесятого года!» Эльф называл его «Димычем». раскопав через старых знакомых кличку еще школьных времен. А Дитмар в ответ величал Юркой. Семенский немного обижался, что я тебя баба что ли. По-польски это звучало, как уменьшительное женское имя. Мужское было юрик или, если уж совсем ласкательное, юриушек с ударением на У. Но Дитмар польского не знал и знать не хотел. Он вообще предпочитал говорить по-немецки. Однако эльф, всякий раз появляясь, упрямо напоминал Линевичу о его русском происхождении. Вот зараза! Но сегодня злиться не стоило. Сегодня эльф был нужен как никогда. Дитмар осознал это с удивительной ясностью и, задавив в глубине души накопившиеся давние обиды, сказал самому себе — Чепуха. Все быльем поросло. Надо быть проще и вообще. Дело важнее. Может, все-таки пойдем в душ? Робко предложила жена. Но уж нет, решительно заявил Дитмар. Сегодня я должен у тебя выиграть. Они сыграли не один, а еще два сета. Он проиграл оба. Даже на условную дружескую ничью выйти не удалось.